Глава третья. Встреча, изменившая все. Владивосток встретил двух моряков-пограничников ясным солнечным днем. Хотя город и не был похож на тот родной, который знал Антон еще с детства, с нынешним запустением и грязными улицами, озлобленными недостатком средств и невозможностью купить самое необходимое прохожими, все же он разительно отличался от хиреющего все больше с каждым годом и убогого военного городка. Теплое солнышко согрело владивостокских красавиц и нарядило их в соблазнительные наряды. Что поделать, женщины есть женщины, и как бы плохо ни приходилось, они считают своим долгом выглядеть хорошо. От этого зрелища Гаврилова попросту взяла уотропь и по душе разлилась приятная истома, подогреваемая к тому же деньгами, оттягивавшими ему карманы. — Да, командир, уходить с тобой в отпуск — одно удовольствие. Все задолженности до последнего медика выплатили, да еще и в рекордные сроки. — Кому как. Чувствую, что на этот раз серьезно достал старика. Что-то будет, когда вернусь из отпуска. — Брось, Антон, ты не хуже любого, знаешь, что старик тебе души не чает потому и отправил с глаз подальше, чтобы под горячую руку не четвертовать. Пока вернемся, перебесится, убежденно резюмировал Семен. Все, больше никогда не буду спорить с командиром и устраивать выкрутас. Ага, зареклась Казани ходить в огород. Ладно, какие планы, командир? Ну, думал, сразу домой, к родителям. Но коли уж мы вместе оказались на материке, да еще при деньгах. Как насчет ресторана? Идиот. Только вот вещи давай-ка в камеру хранения. Не то с сумками-то, в ресторан. Сказано, сделано. Уже через полчаса молодые люди удобно устроились за столиком уютного ресторанчика, каких во Владивостоке в последнее время появилось довольно много. Они с жадностью набросились на ферменные блюда, обильно заливая их абсолютом. Водка пришлась им по вкусу, не чита той дряни, что приходилось пить им на острове. В общем, пита было немало. Уже ближе к полуночи в зал ресторанчика ввалилась толпа молодых парней крепкого телосложения в спортивных костюмах и коротких стрижках. Быки были уже навеселе, но маленькие глазки еще не стали осоловевшими и даже наоборот, светились недобрым блеском. Для завершения столь удачно начатого вечера парням не хватало только двух вещей, а именно набить кому-нибудь морду и упасть в постель со смазливенькой девчонкой. Это было написано на их лбах харшинными буквами. Парни всем своим видом выказывали пренебрежение к окружающим, вели себя не просто по-хамски, а вызывающе. Однако все их потуги пропали впустую. Никто не желал призывать их к порядку, и вообще все в ресторане делали вид, что ничего особенного не происходит. Проходя мимо моряков, один из пацанов, Нагло присел за их столик и, взяв рюмку песчанина, залпом опрокинул ее себе в рот, после чего, нагло ухмыляясь, уставился на Антона. — Хороша? — поинтересовался Антон у быка. — Ага, — нагло ответил тот. — На здоровье. А теперь я попросил бы тебя оставить нас. — Ты че хочешь сказать, Мариман? — То, что у нас с другом серьезный разговор, и он не для твоих ушей. Сказано это было столь спокойным и ничего не выражающим тоном, что бык почему-то сразу уверился в том, что с этими моряками не стоит связываться. Не то что ему, но и все их кодли. А быстрый взгляд на покрасневшего от натуги, едва сдерживавшегося Гаврилова, только лишний раз подтвердил правильность этого вывода. Мозгов в этой бритой голове было не так много, но инстинкт самосохранения из быка пока еще выветрился не полностью. — Значит, базар между братанами? — решил все же сохранить лицо Бык. — Точно, — подыграл ему песчанин. — Это свято, это уважать надо. Отдыхайте! С этими словами Бык поднялся и, замявшись на секунду, все же задвинул стул на место, после чего кивнул, мол, бывайте, и направился к своим дружкам, которые в это время уже привязались к маленькой компании в углу зала. Похоже, что у парней дела шли на лад. Да и мужики там были, поплюгавей. «Спасибо, командир, я бы так не смог», — пророкотал Гаврилов. «Терпеть не могу эту шваль. Каждый раз, когда бываю на материке, попадаю в милицию, а потом полотпуска на губе. Из-за этого тебя поперли из пловцов? В общем, из-за этого тоже. Боевой пловец должен отличаться выдержкой, а я псих. Ну и командованием. При советах в такие подразделения оба кого по блату не засовывали. Ты либо пловец, либо делать тебе здесь нечего. А теперь...» Гаврилов только безнадежно махнул рукой. В это время из угла зала послышались звуки словесной перепалки, быстро переросшие в потасовку. Песчанин чисто машинально взглянул в ту сторону, так как вмешиваться не собирался, потому что был уверен, что это не какой-либо посетитель решил урезонить хамов, а как раз наоборот. Они нашли-таки повод дать кому-то в морду. Целый ресторан посетителей, добрая половина из которых мужики, и шестеро расхристанных молодчиков диктует им свои условия. Идиотизм. Если бы нашлись хотя бы те, кто хоть словесно попытался урезонить быков, он непременно его поддержал бы, но таковых не обнаружилось поле его зрения попало мелькнувшее на мгновение в воздухе барахтающееся руками и ногами тело мужчины в костюме. Но как ни краток был этот миг, песчанин все же сумел рассмотреть в этом совершающем экзотический кульбит мужчине своего одноклассника, Звонарева Сергея. — Не знаю, как ты, Гризли, но я, пожалуй, вмешаюсь, — поводя плечами, проговорил Коплей. — А ну тебе надо, ведь хорошо сидим. — Надо, Гризли поднимаясь из-за стола, резюмировал Антон. Так уж случилось, что его одноклассник и друг Сергей Звонарев, будучи неробкого десятка, абсолютно не умел драться, считая, что кулаки — это последний и далеко не самый умный довод. Но когда доходило до дела, а в особенности правого, никогда не отсиживался за спиной у товарищей, правда, всегда получал практически первым и всегда первым выпадал в осадок. Сложилось так, что в их дружной паре Сергей выступал с умственной стороны, а Антон с физической. Нет, песчанин не был неуспевающим, а в том, что касалось специальных дисциплин, так и вовсе отдавался весь без остатка, но все же. Вот и сейчас Сергей оказался первым и единственным, кто не пожелал мириться с хамством. В том, что он сам попер на быков, Антон не сомневался. Гаврилов, тяжко вздохнув, с сожалением осмотрел заставленный всяческой снедью стол и нехотя двинулся за командиром. При этом в его глазах была такая злоба, что взгляни в них, быки, они поспешили бы ретироваться из ресторана. «А чего вы хотите, когда такой вечер псу под хвост?» Быков было шестеро. Хороший счет, если учесть, что их жертвы уже находились в отключке. То, что произошло дальше, буквально заворожило всех присутствующих в ресторане. Мелькали конечности, отлетали, словно мечи от стенки быки, раздавались звуки хлестких ударов, стоны, вопли, боли и нацадная брань. Звон бьющейся посуды, треск ломающейся мебели. Все это продолжалось сравнительно недолго, не больше минуты. А затем вдруг настала звенящая тишина. В углу зала на ногах оставалось стоять только двое моряков, возвышаясь посреди хаоса из бесчувственных тел, лежащих вперемешку с битой посудой, опрокинутой и раздавленной едой, разбитой в хлам мебелью. — Ну что, командир, пошли? — Только расплатимся. — Официант! — Счет! Сунув Гаврилову пачку денег, чтобы он уплатил и его долю, Антон подошел к приходящему в себя Звонареву. Тот сидел на пятой точке и, тряся головой, пытался реставрировать произошедшие события. Наконец он сумел сфокусировать взгляд на подошедшем к нему парне в военно-морской форме. «Антон?» «Здравствуй, Сережа!» «Ты как?» «Потом, все потом. Давай быстрее, не то сейчас менты понаедут». И погорел мой отпуск. Звонарев ни за что не захотел отпускать своих спасителей и уговорил их завернуть к нему домой. Благо, и повод был весомый. С Антоном они не виделись с самого выпуска. Потом, благодаря их вмешательству, обидчики были повержены, а он, Сергей, отмщен. В общем, все было за то, чтобы продолжить банкет, вот только место сменить. Квартира была однокомнатной и обставленной по-спартански. Ничего лишнего, только то, что могло пригодиться для жизни одинокого холостяка. Впрочем, в углу примостился довольно неплохой компьютер. Это обстоятельство несколько удивило Антона. Нет, Сергей и в училище отличался тем, что преуспевал в области информатики и был несколько помешан на электронике. Но выкинуть деньги на столь дорогую игрушку... После второй рюмки потянуло на разговор. Гаврилов дипломатично налегал на еду, давая возможность старым друзьям наговориться в волю. «Вот, значит, как у тебя сложились дела, Антон. Ну, а у меня все гораздо проще». Лаконичное название части, куда я попал по распределению, означало всего лишь навсего «Оборонный завод», при котором имеется секретное конструкторское бюро. — Ты немного выпил, Сережа? — вдруг сполошился Антон. Трения с особым отделом ему были ни к чему. Тут не только с загубленным отпуском попахивает. — Не, не переживай. Никаких тайн я выдавать не собираюсь. Пока я, так сказать, на ознакомительном этапе. Знакомлюсь с тем, что уже известно, к новейшим разработкам допуска не имею, да и контролирую я себя. А как ты вообще оказался в конструкторском бюро? Ну, на заводе я работал по командной части, просто я в этом году заочно закончил радиоэлектронный. Тут, вертясь вокруг всех этих секретов, хочешь, не хочешь, а что-нибудь да услышишь. Вот и услышал я как-то, что у яйцеголовых что-то там не клеится. Извини, в подробности вдаваться не буду. Антон, понимающий, кивнул. Сидел как-то ночью и так, ради интереса, решил покумекать. Увлекся и через несколько дней накумекал. А когда однажды ко мне в канцелярию с какой-то жалобой ввалился яйцеголовый КАП-2, я сидел над своими чертежами, и его в них что-то заинтересовало. Он посмотрел, задал пару вопросов и вышел. Я так и не понял, зачем он приходил. А через 10 минут ко мне ввалились несколько особистов, И без лишних церемоний скрутили меня, выпотрошили Моисеев и стол. Такой же погром устроили и дома. Оказывается, я с дуру умудрился набросать принципиальную схему новейшего вооружения, находящегося на стадии разработки. Ну, никак особисты не хотели поверить в то, что я никакой не иностранный резидент и что сам дошел до этого. И как же ты выкрутился? Повезло. У яйцеголовых один узел никак не клеился. А в моих чертежах именно с ним все было в полном порядке. Понимаешь? Даже если я все остальное сдул с секретных чертежей, то этот-то узел никак не мог свистнуть, так как его-то у них и не было. В общем, система сейчас находится в стадии завершения, а меня под подписочку и от греха подальше в подчинение тому самому КАП-2. Действительно повезло. Чудны твои дела, Господи. Вынес свое заключение Гаврилов. — Ну, за благоприятный исход текущего мероприятия. Выпили, добавили, повторили. — Ты говоришь, чудные дела? Пьяно обратился к Гаврилову Сергей. — Это разве чудеса? Вот у нас за городом действительно чудеса происходят? — Какие такие чудеса? Не проигнорировал слов Звонарева Мичман. — Аномальная зона! — Чего? — Аномальная зона, говорю. Я сейчас увлекаюсь в свободное время всякими паранормальными явлениями. — А что? — начал он заводиться на невысказанное вслух сомнение собеседников. — Со всякой электронной лабудой теперь на работе не продохнуть? Это теперь не хобби, а просто работа, интересная, но работа. Вот и увлекся, так сказать, в качестве хобби. — Ерунда все это! — вынес свое заключение Антон. — Возможно. Но только тогда ты мне ответь. Бермудский треугольник тоже ерунда. А пропадающие то там, то здесь самолеты и люди. Вы скажете, пришельцы? Ладно. Но во всех этих случаях прослеживается определенная закономерность. Понимаете? По всей Земле проходят различные энергетические линии, природа которых пока не изучена. Иногда это просто ручейки. Их называют линиями. Иногда это настолько мощные потоки, что их иначе как магистралями и не назовешь. Так вот. Эти линии и магистрали неизбежно пересекаются, образуя целые узлы. В местах же, где пересекается несколько линий, образуются очень сильные узлы. А если пересекаются магистрали, то там энергия буквально бурлит. Вот в таких местах зачастую и пропадают люди и другие объекты, например, самолеты или корабли. И вот именно такое место я обнаружил неподалеку. По моим прикидкам, здесь сходится не менее четырех магистралей. «Неувязочка!» — улыбнулся Антон. «Если здесь неподалеку такая аномальная зона, то почему я ничего не слышал о том, что в этом районе часто пропадают люди? А ведь я вырос во Владивостоке?» «Не знаю. Но я могу только предполагать. К примеру, чудовищный выброс энергии происходит только в том случае, когда три и более магистрали фокусируются в одной точке. И в этом случае кто оказался в фокусе, исчезает». «Куда?» «Понятия не имею». «А я предлагаю выяснить это прямо сейчас», — вновь вклинился в беседу Семен. «Ты же говорил, что это самая аномальная зона где-то рядом». Пьяно с запинкой выговорил он непривычное слово. Но, Ну так пойдем и поглядим. А как ее можно увидеть?» «У меня есть прибор, который фиксирует колебания магнитных полей. Сам сконструировал», — гордо заключил Сергей. «Бери». Как говорится, пьяному море по колено. Спать не хотелось, а заняться в столь поздний час было нечем. Через полчаса друзья уже подходили к какому-то пустырю, расположенному неподалеку от дома Звонарева на окраине Владивостока. Аномальная зона оказалась на редкость загаженным местечком, а попросту стихийной свалкой, до которой властям не было ровным счетом никакого дела. А до чего им было вообще дело, если уже центральные улицы утопали в грязи? Сергей достал небольшой приборчик и стал что-то сбивчиво и пьяно объяснять, тыкая пальцем в шкалу, по которой прыгала стрелка, никак не желая замирать на одном месте. Антон с Семеном на пару гоготали во всю мощь своих легких, и, наконец, Сергей присоединился к ним. Никто, разумеется, не стал вглядываться в шкалу и стрелку, которая начала бесновато прыгать то влево, то вправо. Вдруг она метнулась в крайнее правое положение и дрожа замерла, словно порываясь проследовать дальше. Но ей мешал ограничитель. А затем трех молодых парней накрыла темнота.